Букингемский дворец Известный всему миру Букингемский дворец является официальной лондонской резиденцией английской королевы, Ее Величество Елизаветы II. Но это не просто главный дворец страны, не только место работы королевы, где вот уже в течение более 40 лет она исполняет обязанности главы Британского государства и Содружества наций, верховного, главнокомандующего, вооруженными силами и светской главы англиканской церкви. Прежде всего, это место жительства английской королевы и ее семьи. До самого последнего времени дворец был закрыт для широкой публики, и впервые двери этого музея открылись для посетителей только летом 1993 года. История Букингемского дворца и само его название восходят к XVIII веку. В ту пору на этом месте находился большой дворец герцога Букингемского. По свидетельству современников, это был один из самых прекрасных домов Лондона. В 1762 году английский король Георг III приобрел его за 28 тысяч фунтов стерлингов у сэра Чарльза Шеффилда, который наследовал его после смерти овдовевшей герцогини Бутина. Букингем Хаус получил название «Дом королевы» и служил резиденцией супруги короля Шарлотты и ее растущей семьи. Георг III модернизировал и расширил дом. В частности, был упрощен фасад здания и построена прекрасная библиотека для большого собрания ценнейших книг. Король перенес сюда и многие произведения искусства из других дворцов, чтобы украсить интерьер дома королевы. Кроме того, он закупил великолепное собрание картин, в основном итальянских художников, а для написания портретов королевских особ были приглашены ведущие английские художники того времени Рамзей, Зафанни, Гейнсборо, Бенджамин Уэст. Но символом королевства Букингемский дворец сделала королева Виктория, долгое и мирное царствование которое продолжалось 64 года. Дворец опять подвергся очень серьезной реконструкции, что обошлось казне в 640 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас для посещения открыты парадные апартаменты, которые предназначаются для официальных церемоний, банкетов и приемов. Парадные комнаты расположены анфиладами, центральной из которых является зеленая гостиная. Ранее она была салоном королевы Шарлотты, затем залом, где собирались делегации перед приемом у монарха. В зеленой гостиной посетители могут увидеть собрание прекрасной живописи, художественную мебель, такие предметы убранства, как роскошные канделябры, часы и вазы из северского фарфора. Представленные в парадных апартаментах дворца изделия из фарфора являются частью большой коллекции, которую собирал король Георг IV. В настоящее время эта коллекция считается лучшей в мире. Особую ценность, хотя трудно выделить, что ценнее, представляет собой художественная мебель гостиной. В частности, именно здесь находится комод черного дерева с позолоченной бронзой и панелями, инкрустированными полудрагоценными камнями. Работа знаменитого французского мебельщика XVIII века «Карлина». В зеленой гостиной сосредоточены, пожалуй, самые превосходные вещи Букингемского дворца. Среди них большая ароматница в виде корабля. Герба города Парижа, по всей вероятности, принадлежала маркизе де Пампадур. После зеленой гостиной следует тронная зала, через которую посетители попадают в картинную галерею – самое большое помещение Букингемского дворца. Длина ее составляет почти 50 метров, ширина — 8 метров. В 1914 году галерея была целиком заново отделана, реконструирована крыша и введена новая система освещения — верхние световые фонари. Обновлен и интерьер галереи. На четырех каминах из белого мрамора были изваяны барельефы, портреты в профиль, великих живописцев прошлого — Леонардо да Винчи, тициана Альбрехта Дюрера и Ван Дейка. Экспозиция галереи, состоящая из 44 картин на 1993 год, постоянно меняется. В ней представлена фламандская и голландская школы, произведения Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта и Хальса. особый Полнотой отличается коллекция голландской живописи, в которой выделяется большое полотно Рембранта, Ян Риксель, судостроитель и его супруга. Это была первая картина, приобретенная королем Георгом IV. Знаменательно, что это было и одно из ранних полотен самого Рембрандта. В галерее представлены изысканный красивый портрет Агаты Басс и картина «Христос и Мария Магдалина» с ее превосходным пейзажем более поздней работы художника. Клод Лоррен, одна из ведущих фигур французского классицизма, представлен в галерее картины «Похищение Европы». Картинная галерея и парадные комнаты Букингемского дворца хранят в своих стенах лишь часть произведений живописи, принадлежащих британской короне. Королевская коллекция размещена еще в Виндзорском замке, Кинсингтонгском дворце, дворцах Хэмптон-Корт, Осборн-Хаус и Холлируд-Хаус. Эта богатейшая коллекция насчитывает несколько тысяч полотен, а собрание рисунков и гравюр знаменитых художников, в их числе рисунки Леонардо да Винчи и Рафаэля, не имеет себе равных во всем мире. Та часть королевской коллекции, которая хранится в Букингемском дворце, закрыта для широкой публики. Осмотреть коллекцию, и то далеко не всю, можно лишь по специальному разрешению или во время приемов, устраиваемых во дворце от имени королевы. На них приглашаются избранные представители английского общества, послы иностранных государств и весьма ограниченное число дипломатов. Вот они-то и могут полюбоваться бесценными сокровищами королевской коллекции». Возникновение самой королевской коллекции относится к XVI веку. В то время в придворных музеях императоров и королей было принято собирать всякого рода редкости, курьезы, произведения прикладного искусства, монеты и медали. А картины собирались так. Между прочим, английский король Генрих VIII тоже имел свою малую коллекцию, по большей части – династические портреты, но были здесь и другие полотна на религиозные сюжеты. Уже в первой половине XVII века Королевское собрание становится крупнейшей сокровищницей в Европе. Увеличением своего богатства оно было обязано королю Карлу I Стюарту, который со всей страстью предавался собирательству произведений художников, возрождения и с XVII века, не жалея никаких средств на их приобретение. Он обладал тонким художественным вкусом, покровительствовал Рубенсу, а на должность придворного живописца пригласил вандейка. Дейка. Непревзойденная по ценностям и художественным достоинствам королевская коллекция после казни короля Карла I в 1649 году была конфискована решением парламента Английской Республики. Многие ее шедевры, например, лучшие полотна Тициана, были распроданы и оказались в музеях Мадрида, Парижа, Вены. После Карла I самым крупным коллекционером среди английских королей был Георг IV. В Букингемском дворце находится, например, приобретенный им шедевр Рубенса – ферма в Ласкине. Конечно, невозможно даже перечислить все сокровища королевской коллекции, но а вот в 1961 году рядом с Букингемским дворцом на месте разрушенной во время войны немецкими бомбардировщиками королевской часовни была построена небольшая публичная галерея «Галерея королевы». В ней-то иногда и устраиваются выставки произведений из королевского собрания. Для посетителей – открытое парадное столовая Букингемского дворца, украшенная рядом парадных портретов. За ее длинным столом из красного дерева могут разместиться одновременно 600 человек. В центре столовой над камином висит огромный, высотой почти 3 метра, портрет короля Георга IV в коронационных одеждах. По обе стороны от него расположены портреты короля Георга III, и королевы Шарлотты, кисти Рамзея, портреты принца Уэльского Фредерика и принцессы Уэльской Августы, кисти французского художника Ван Лоо, работавшего в Англии в 1737-1742 годах. Последняя в Букингемском дворце открыта для посещения – белая гостиная. Бело-золотистый тон ее интерьера господствует всюду, в архитектурных деталях, мебели, светильниках, предметах декоративно-прикладного искусства.